Глава двадцать первая. Письмо это пришло после недельного молчания, когда Дженни уже успела многое передумать и глубоко взволновала ее. Что делать? Как поступить? Как же она относится к этому человеку? Отвечать ли на его письмо? И если отвечать, то что? До сих пор все ее поступки... Даже когда она в Колумбусе пожертвовала собою ради Басса, как будто не касались никого, кроме нее самой. Теперь надо было думать и о других, о родных и прежде всего о ребенке. маленькой Веста... Минуло уже полтора года, она была славная девочка, белокурая, с большими голубыми глазами, которая обещала стать очень похожей на мать, притом она была бойкая и смышленая. Миссис Герхард любила ее всем сердцем. Сам Герхард оттаивал очень медленно и даже сейчас не обнаруживал явного интереса к внучке, но все же был добр к ней. И, видя эту перемену в отце, женя от всей души хотела себя вести так, чтобы никогда больше его не огорчать. Если она сделает какой-нибудь безрассудный шаг, это будет не только низкой неблагодарностью по отношению к отцу, но и повредит в будущем ее дочке. Ее собственная жизнь не удалась, — думала Дженни, — но жизнь Весты — другое дело, и нельзя каким-нибудь опрометчивым поступком ее испортить. Может быть, следует написать Лестеру и все ему объяснить? Она сказала ему, что не хочет поступать дурно. Предположим, она признается, что у нее есть ребенок, и попросит оставить ее в покое. Послушается он? Едва ли. Да и хочется ли ей, чтобы он поймал ее на слове? Необходимость сделать это признание была для Дженни мучительна. Вот почему она колебалась. Начала было письмо, в котором пыталась все объяснить, и разорвала его. А потом вмешалась сама судьба. внезапно вернулся домой отец, серьезно пострадавший во время несчастного случая на фабрике в Янгстауне. Письмо от Герхарда пришло в среду, в начале августа, но это не было обычное письмо, написанное по-немецки, с отеческими расспросами, наставлениями и совложением еженедельных пяти долларов. В конверте оказалось несколько строк, написанных незнакомым почерком. Известие, что накануне случилось несчастье. Опрокинулся черпак с расплавленным стеклом, и у Герхарда серьезно обожжены обе руки. Под конец в записке сообщалось, что на следующее утро он будет дома. — Что ты скажешь? — воскликнул ошарашенный Уильям. — Бедный папа! — сказала Вероника, и глаза ее наполнили слезами. Миссис Герхард опустилась на стул, уронила на колени, стиснутые руки и остановившимися глазами уставилась в пол что же теперь делать в отчаянии повторяла она ей страшно было даже подумать о том что будет с ними если Герхард навсегда останется с каликой ба возвращался домой в половине седьмого жени восемь бас выслушал новость широко раскрыв глаза вот это худо — воскликнул он. — А в письме не сказано? Ожоги очень тяжелые. — Не сказано, — ответила миссис Герхард. — Ну, по-моему, не стоит так уж расстраиваться, — заявил Бас. — От этого толку не будет. Как-нибудь выкрутимся. — Я бы на твоем месте не расстраивался так. Он-то и в самом деле не слишком расстраивался. Не такой у него был характер. Жизнь давалась ему легко. Он не способен был вдуматься в значение событий предвидеть их последствия. — Знаю, — сказала миссис Герхард, силясь овладеть собой, но я ничего не могу поделать. Подумать только, не успела наша жизнь наладиться, и вот новая беда. Просто проклятие какое-то на нас лежит. Нам так не везет. Когда пришла Дженни, Мать сразу почувствовала, что это ее единственная опора. — Что случилось, мамочка? — еще в дверях спросила Дженни, увидев лицо матери. — Почему ты плакала? Миссис Герхард посмотрела на нее и отвернулась. — Папа жжег себе руки. С расстановкой сказал Бас. — Он завтра приезжает. Дженни обернулась и с ужасом посмотрела на него, сжёг себе руки. — Да, — сказал Бас, — как же это случилось? А прокинулся черпак со стеклом. Дженни взглянула на мать, и глаза её заслала слезами. Она кинулась к миссис Герхард и обняла её. — Не плачь, мамочка. — сказала она, сама едва сдерживаясь. — Не надо огорчаться. Я знаю, как тебе тяжело, но все обойдется. Не плачь. Тут губы ее задрожали, и она нескоро собралась силами, чтобы взглянуть в лицо новой беге. И вот, помимо ее воли, у нее вдруг явилась вкрачивая и неотступная мысль. Лестер! ведь он предлагал ей свою помощь он объяснился ей в любви почему то теперь он так живо ей вспомнился и его внимание и готовность помочь и сочувствие так же вел себя и брендер когда бас попал в тюрьму быть может ей суждено еще раз принести себя в жертву да и все ли равно ведь ее жизни без того не удалосьлась — так думала она, глядя на мать, которая сидела молча, подавленная, обезумевшая от горя. — Почему ей приходится столько страдать? — думала женя Неужели на ее долю так и не выпадет хоть немного счастья? — Не надо так убиваться, — сказала она немного, погодя. — Может быть, папа... Не очень уж сильно обжегся. Ведь в письме сказано, что завтра утром он приедет. — Да, — подтвердила миссис Герхард, приходя в себя. Теперь они стали разговаривать немного спокойнее. И постепенно, когда все известные им подробности были обсуждены, как-то притихли, словно застыли в ожидании. — Надо... — Кому-нибудь утром пойти на вокзал, встречать папу, — сказала Дженни басу Я пойду. — Я думаю, миссис Брейсбридж ничего не скажет. — Нет, мрачно, — возразил Басс, — ты не ходи. Я сам его встречу.